18-е. «Женя?» — произнесла чуть дрожащим голосом госпожа-эксперт. «Светлана?» — откашлившись, кивнул тот. «Рад снова тебя видеть». На этой фразе эксперт чуть подалась вперед, алые губы ее распахнулись, но... «У нас тут...» — Росков уверенно шагнул к столу. «Мне кажется, это по твоей специальности». Обескураженная таким резким переходом к делу, эксперт нахмурилась, Вроде бы даже погрустнела, но потом тоже подошла к находке и... «Боже мой!» — прохрипела она. И в этот момент все мужчины, ну, по крайней мере, ныне живущие, ее перестали интересовать. Она тяжело задышала, склонилась, на автомате натянула белоснежные перчатки. «Откуда это у вас?» — прошептала она с благоговением, не рассчитывая, впрочем, на ответ. «Это же... это...» У нее на висках выступила испарина, а на глазах слезы. «Да «Вроде просто церковная утварь», — смущенно прохрипел Соколовский. «О, нет!» — с видом победителя в интеллектуальной викторине протянула Светлана. «Это не просто предметы!» Она засопела, медленно села за стол. «Вот, посмотрите!» — подняла она крохотную коробочку. «Это дарохранительница!» — женщина нахмурилась. «Работа южно-русская...» «Не сильно ранее. Век восемнадцатый, я думаю. Но посмотрите!» Она подняла ладонь с коробочком, словно перед ней была цветная фотография Девы Марии с персональным автографом. «Тут рубиновые вкрапления. Это явно армянские традиции. А тут лазурит. Скорее всего, афганский. Ах!» Отчаянно нахмурилась эксперт. «Знать бы, кому она принадлежала!» Мужики напряженно переглянулись, откашлялись. «А вот это...» — эксперт, не замечая реакции присутствующих, потянулась к иконе. «Это...» Она задохнулась от эмоций. «Это...» Откашлялась. Евген не выдержал, поставил рядом с ней стакан воды. «Аккуратнее!» — возмутилась Светлана, но воды отпила. «Так что это?» — тихонько вернул ее мысли к иконе Никитич. «Это похоже на полимпсест», — тихо прошептала эксперт. «Вот тут, видите? В трещине, видите?» Она торжествующе подняла доску, но мужики, конечно, ничего не увидели. «Тут минимум два слоя», — говорила будто сама собой Светлана. «Верхний похож на XVIII век, но писали уже устаревшей техникой, вероятно, специально». Мужики переглянулись, Чибис шмыгнул носом. «Э, «То есть вы хотите сказать, что все эти вещи...» Откашлялся он. Э, в общем-то, ценные. Нет! Почти выкрикнула блондинка. Наоборот, бесценные, абсолютно точно. А вы, аккуратно начал Никитич, а вы не можете ничего путать? Я? С видом медузы горгоны взревела миловидная дамочка. Напутать? Да у меня красный диплом МГУ! Я диссертацию писала по балканской иконописи. Я три года во Флоренции стажировалась». «Евген?» — тихо шепнул другу Колька. «Где ты ее откопал? Во Флоренции?» «Да если бы...» — сквозь зубы процедил Евген. «Флоренция далеко. В Нижнем Новгороде познакомились. Я тогда в Следственном комитете работал». Евген поморщился, а Колька сочувственно посмотрел на товарища. Похоже, дело, которое свело их со Светланой, было расследовано быстро и блестяще. Иначе откуда такое неприкрытое восхищение в глазах эксперта? «Подборка разношерстная», — бормотала между тем Светлана. «Но, судя по всему, это не коллекция». Она закусила губу. «Такое ощущение, что это все использовалось по прямому назначению». Эксперт взяла в руки кубок, который Никитичу подарил Митяй. Потир серебряный, дарохранительница, кадил. «Вы что, церковь ограбили?» Решив, что пошутила, вскинула брови девица. «Не мы», — мрачно отозвался Никитич. И товарищ эксперт резко побледнела. «Вы же понимаете...» Светлана поднялась из-за стола, напряженно сцепила руки. «Это находка не частного порядка». Она многозначительно посмотрела на Никитича и взволнована на Евгена. «По-хорошему нужно уведомить государство», «Все предметы представляют археологическую и культурологическую ценность». «Мы обязательно», — ответил за всех Чибис. «Потом». Светлана посмотрела на него с сомнением. Осуждающе вздохнула. «Мое дело оценить», — пробормотала она себе под нос. «Вам нужна конкретная сумма или просто порядок цифр?» «Да нам, в общем-то, уже все понятно», — опять перехватил инициативу Чибис. «Мы просто хотели понять». «Можно ли из-за этого убить?» Лучезарно улыбнулся он. Пф! фыркнула Светлана. «Да я бы только за одну эту дырохранительницу!» — сверкнула она глазами. А у мужиков мороз пошел по коже, потому что было видно, что женщина совершенно не шутила. Ольга с сомнением посмотрел на Евгена. Никитич шагнул ближе к столу, а Чибис позвал из коридора охранника. «Алексей!» «Довезите барышню, куда скажет!» Четко отдал приказ он, давая понять, что экспертиза окончена. Светлана кивнула, аккуратно стащилась на маникюрных рук перчатки, педантично сложила их в сумочку. «Если что-то захотите продать, — тихо сказала она, — у меня есть выход на аукционные дома, — гордо приосанилась девушка. «Вряд ли, но спасибо!» Очень дружелюбно отозвался Чибис. «Спасибо, что приехали!» «Спасибо!» — в один голос загалдели мужики, старающиеся выглядеть вежливыми. «Женя!» — опять улыбнулась эксперт. «Рада была тебя видеть!» Она шагнула к Роскову, недвусмысленно подставляя щеку. Вынужденный на непрошенный политес Евген склонился, и в этот момент... «Юрий!» — распахнулась дверь кухни Чибиса. «Там у Лены!» И раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Дарья Сергеевна растерянно замерла.